Глава седьмая. «И ещё, прошу прощения, но как мне к вам обращаться, мэтр?» Её притворство начинало надоедать. Ланс подавил желание предложить общаться по полному имени. Граф Ланселот, Джордж, Филипп, Александр, Даттон. И сухо произнёс. «Так и обращайтесь ко мне, мэтр. Имя не важно, раз уж я сейчас в какой-то мере ваш наставник». Или вам нужны необъяснения, а кое-что другое? Нет-нет, мэтр, я очень внимательно слушаю. Хорошо. Итак, перед нами то, что называют проклятием некроманта. Я намерен провести ампутацию вот на этом уровне. Он показал, где именно. Может быть, вы скажете, почему не ниже, если общий принцип — максимальное сохранение длины конечности. Он не ожидал ответа, но получил его. Может быть, потому что сосуды поражены и выше уровня некроза? Я не сканировала, конечно, и могу ошибаться. Всё интереснее и интересней. А вы можете просканировать. Грейс окончательно смешалась. Нас учили, но сама делала только один раз. Тогда попытайтесь. Любопытно, совпадём ли мы во мнениях. А ещё любопытней, сможет ли она провести обследование. Потому что, если сможет, это уже не уровень девицы из праздного любопытства, пролиставшей пару руководств для сиделок. Такому учат на старших курсах университета, как минимум. Неужели Монна Озис решила с ним поквитаться за всех предыдущих племянниц вместе взятых и нашла девушку, действительно желающую стать целительницей? И не просто желающую, но и уже начавшую учиться. Не торопитесь и не волнуйтесь. добавил он, глядя, как Грейс разминает дрожащие пальцы. «Времени хватит, а я не кусаюсь». Кажется, его слова произвели обратный эффект, но все же она попробовала. Ланс наблюдал, как нога пациентки становится прозрачной, открывая очертания артерий. Сегодня же вечером он нанесет визит даме-благотворительнице и потребует объяснений. или продолжать делать вид, будто он не понял, как его разыграли, прислав студентку-целительницу вместо очередной светской барышни, лишние руки не помешают. «До этого уровня все артерии поражены необратимо», — сказала Грейс. Ойкнула, совсем чуть-чуть отвлеклась, и заклинание истаяло вместе с рисунком сосудов. «Ничего страшного, показывайте примерно», — подбодрил ее Ланс. «Вот отсюда проходимость теоретически можно восстановить». Она заколебалась, потом осторожно добавила. «И судя по тому, что вы выбрали именно этот уровень, намереваетесь так и поступить, но я слышала, подобное делают только в больнице святой Варвары». Да, известное на всю страну место, где умеют проводить тончайшие манипуляции сосудами, найти и растворить магии тромб в артерии, сердца или мозга, убрать узлы вен на ногах или раз и навсегда избавить от такой неромантичной болезни, как геморрой, туда принимали работать не всех, но Лансу обещали место до того, как он послал столицу со всеми её обитателями к потусторонним тварям. «Не только в больнице святой Варвары», — ответил он. «А теперь помолчите, пожалуйста, потому что мне нужно сосредоточиться». На какое-то время пришлось выкинуть из головы всех любопытных девиц в мире. Работа требовала самого пристального внимания. «Вот так», — сказал он, повторно просканировав кровоток и убедившись, что всё получилось как надо. «Если бы она попала к нам при первых признаках, когда побелели и потеряли чувствительность кончики пальцев, мы бы спасли ноги. Но вернуться назад и что-то изменить мы не можем». «Давайте сюда жгут и вставайте вон туда». Он указал на место по другую сторону стола. Ланс кинул быстрый взгляд на Берта. Тот понял, тихо сместился за спину Грейс. Но девушка падать в оморок не собиралась, внимательно слушала. Лансу нетрудно было проговаривать вслух всё, что он делает. И смотрела так, что, казалось, дай волю, сунет нос прямо в рану, чтобы лучше разглядеть его действия. хотя видно было, что у неё так и не вышло принюхаться и не обращать внимания на запах. «Держите», — велел он, указывая на рукоятку крючка. «Да не сжимайте так крепко, у вас даже пальцы побелели, долго вы так не простоите». Она кивнула и попыталась ослабить хватку. Получилось не очень, руку сведёт, как пить дать. Но это ладно, главное, что в оморок падать не собирается. Ни притворно, не всерьёз. Теперь вот этот. Он подхватил мышцы ещё одним крючком, обнажая кость. У вас отлично получается. Спасибо, Мэтр. Интересно, если Ланс сделает вид, что принял всё за чистую монету, надолго ли хватит энтузиазма племянницы? Он тоже не прочь пошутить и заставить её работать. Конечно, ни Белинду, ни Кирана Грейс не заменит, Но в больнице хватает дел, не требующих особого опыта. Всё, можете отпускать. Грейс отложила крючки, начала разминать кисти. Свело, как Ланс и предполагал. Что-то не так, мэтр. Ланс отвёл взгляд от её рук, отгоняя неуместное желание взять девичьи ладошки свои, легонько растирая онемевшие от напряжения пальцы. Мысленно обозвал себя дурнем. Если бы заметил сразу коротко обстриженные ногти без следов полировки и притираний, понял бы, что перед ним не светская бездельница. Впрочем, поначалу на ней были перчатки. Он начал накладывать швы. Конечно, можно было бы совмещать ткани, склеивать их магией, потом запускать регенерацию. Но куда проще заранее сплести нити-артефакты, шить всё, как должно быть, а потом активировать. Нити заставят ткани правильно срастаться и исчезнут, когда необходимость в них отпадёт. Заодно и подавят возможную инфекцию. «Хотите, на кожные швы оставлю вам», — поинтересовался Ланс. Девушка расцвела так, будто он предложил ей бриллиантовое колье и брачный браслет вместе взятые. «Очень хочу!» Он пронаблюдал, как Грейс накладывает шов, другой, высунув кончик языка от усердия, неумело, но очень старательно. Заканчивайте здесь, а я пока займусь второй ногой. Он сделал знак заскучавшему было Берту. Подержит крючки, пока девушка занята. Что ж, очень неплохо, заключил он, развязывая фартук. Берт уже увёз каталку со спящей пациенткой. Марта наводила порядок в операционной. Заставлять Грейс ей помогать, Ланс не стал. Я недооценил вас, «Пойдёмте, сварю вам кофе в качестве благодарности». А заодно попробует разузнать, откуда она такая взялась. Грейс кивнула. Она выглядела уставшей. Сказывалась непривычная работа и новые впечатления. Оглядела платье. Вздохнув, поправила манжет. Когда мыла руки после операции, окровавленная вода попала на слишком узкий рукав, не обратив внимания, что второй тоже испачкан. «Очень любезно с вашей стороны, Мэтр». Кажется, она хотела добавить что-то ещё, но только снова вздохнула. Ланс шагнул в коридор и остановился, едва не споткнувшись на ровном месте. Под дверью его кабинета сидела девушка. Тщательно завитые локоны, подкрученные ресницы, платье, подчеркнутая скромность которого стоила немалых денег, обернулся Грейс. Снова перевёл взгляд на куколку, устроившуюся у него под дверью. Незнакомка расцвела улыбкой, устремилась к нему. «Мэтр ланцелот Монна Озис просила передать вам!» «Мэтр Ланселот голос Грей сорвался. «Вы... вы...» Синие глаза наполнились слезами, но надо отдать девушке должное. Она не разрыдалась и не убежала. Только смотрела на Ланса так, словно он каким-то образом обманул её ожидания. Куколка меж тем продолжала щебетать. "Наилучшие пожелания и поручила мне всячески вам помогать!» Ланс медленно выдохнул. Окинул взглядом одну, другую. Думал, значит, что практикантов, как и все годы до того, не будет. Даже не спросил Грейс, откуда она взялась. будучи уверен, что знает. Давненько он не чувствовал себя настолько глупо. «Ведь дамы нашего круга должны проявлять милость по отношению к...» «Всячески помогать, значит», — медленно произнёс Ланс. «Что ж, можете начать с того, чтобы помочь Марте отмыть операционную от крови и вынести в печь ампутированные конечности». Губки незнакомки сложились в букву «О». «Но я не...» «Что? Слишком грязная работа для ваших холёных ручек?» ухмыльнулся Ланс. У этой девушки руки в самом деле ухоженные, белые, в тщательно отполированные ногти была втёрта коралловая краска по последней моде. «Я хочу стать целителем, а не уборщицей». «Целителем?» ухмыльнулся Ланс. «А вы думали, целитель — это сидеть в чистеньком платьице в кабинете, улыбаясь благодарным пациентам? Вот что такое целитель!» Он потянул за рукав ошарашенную Грейс, показывая кровавые разводы. «Грязь, кровь и бессонные ночи. Передайте Монни Озис мою благодарность за желание помочь. Но мне нужны помощники, а не белоручки». «Невежа!» Фыркнула куколка и устремилась прочь, стуча каблучками. Ланс обернулся к Грейс, покаянно развёл руками. Прошу прощения, Монна Амари. Если вы не против, давайте познакомимся заново.